Событие в о с е м н а д ц а т Царь и великий государь Михаил Федорович получил наконец долгожданную весточку от Петруши. Письмо было длинное. Петр рассказывал, что основали они крепость Мариинск на левом рукаве Волги и, продвинувшись после на пятьдесят верст к востоку, нашли огромные залежи соли. Самого озера Баскунчак пока не нашли, помешали опять торгуты. Два раза нападали они на стрельцов Вершиловских. И оба раза закончились для них полным разгромом. Первый раз Петр отправил с у ц е л е в ш и м всадниками х хану весточку, что не хочет он с таргутами биться и предложил им набеги прекратить. Но разве можно степняка уговорами от набегов о т в а д и т ь Второй раз Петр с тремя десятками стрельцов добывал соль, когда выставленное охранение донесло, что опять всадники к ним приближаются. Все тридцать мушкетов были у стрельцов заряжены и они устроили свой знаменитый конвейер. Пока степники подскакали, успели десять стрельцов, что лучше всех огненному бою обучены, выстрелить пять раз, а потом все тридцать стрельцов дали залп из арбалетов. Последних двух сбил Пётр лично из пистолей. Когда раненых осмотрели, то нашли двоих почти невредимых. Так Пётр приказал им два пальца на правой руке отрубить. чтобы больше из лука стрелять не могли и отправить к хану со словами, что он сын собаки. Остальных же раненых добили и раздев опять в гору выложили. Получилось пятьдесят четыре камешка для горы той. Правда, больше на вершиловцев до конца лета никто не нападал. Видно, впрок урок вышел. У самих же стрельцов только один раненый стрелой, но стрела не глубоко в ногу вошла и стрелец тот давно поправился. Его Петр уже и медалью за боевые заслуги наградил. Стрельцы же, количеством д е в н о человек, остались зимовать в крепости Мариинск. Весной Петр им на замену до осени отправить со следующей партией переселенцев смену. Дальше просил Петрушек зиме отправить в Мариинск сотню стрельцов на постоянное жительство, так как Вершиловский полк ему нужен будет весь для войны с Адольфом шведским. Еще в письме Петруша сетовал, что города на Волге основанные прибывают в з а п у с т е н и и Нужно, писал Пожарский, основать приказ переселенческий. Земля там богатая и плодородная, да и теплее намного. Хорошо будет пшеница с рожью расти. Нужно желающих кликнуть по Руси туда переселяться. А приказ тот должен лесом переселенцев обеспечить, да двумя хорошими лошадями, да коровами двумя. И все это в городки эти доставить. Еще нужно кузнецов отправить, подковать ы в ведь лошадей надо, да инструмент делать и починять. Кроме того, предлагал Петр, людшек и сих от налогов всяких на пять лет освободить, пусть жирком обрастут. Тоже и купцам сказать, что в городках этих лавки откроют. Людям ведь и портки покупать надо, и прочее всякое. Для начала Пожарский предлагал на трех городках остановиться: Самара, Саратов и Царицын. Да на крепости его Мариинск. В конце письма Петруша поздравлял государя со скорой свадьбой и обещал непременно быть с дарами. Михаил позвал отца и дал ему письмо прочесть. Приказ создать недолго, хмыкнул Филарет. Только кого поставить туда с у д ь е й главой? Да и дьяк нужен знающий. Никто ведь до селе ничем подобным не занимался. Половину денег, что должна переселенцам идти, дьяк разворует, а вторую купчишки, что п о д р я д с я лес сплавлять, да животину поставлять. Согласился Михаил. Подожди, Мишутка! Вдруг просиял патриарх. Знаю я кого на места те хлебные поставить. Эти не только м о р у к у в машину не запустят, так еще и сами туда монеты кидают. Разве есть такие люди? Я только двоих пожарских и знаю, что на такое способны. Начал догадываться Михаил. Точно, Миша. Судьею нужно поставить Петра Дмитриевича Пожарского, диаком же того купца Куробова, что собирал экспедицию к озеру Соленому. У этого теперь опыта хоть взаймы бери. А еще нужно главе приказа товарища назначить, как к в е в о д е и товарищем к Петру поставить брата его Федора. Он ведь тоже уже одной экспедицией командовал. Петр ведь и так делами загружен. Вон пишет, что уже двенадцать тысяч жителей Вершилово и все прибывает народ. Второй почитай после Москвы город стал на Руси. Сомневался государь. А Федору еще и пятнадцати нет. Петруша просит вон титул маркиза ему присвоить, как поощрение за поход на Урал удачный. Ничего, пока в думе тот приказ утвердим, до да назначения эти уже и пятнадцать г о д к о в маркизу стукнет. А Петр, понятно, занят, да еще война со шведским королевством, а только единственный это пока князь. Что дело новое не загубит? Филарет посуровел. Боярда князей много, а ж а р с к и х мало. В Думе ор поднимется, что их обходят до да сынов их них. с м о р щ и л с я государь. Нет, Миша, побурчат это да, а открыто против Петруши гавкать побояться. Пример к о л т о в с к о г о свеж еще. Да и нет на Руси людей, что не хотят диковин из пурецкой волости иметь. Нет, сын, не сидят дураки в д у м е боярской, утвердят Петра с братом. А сам Петруша что скажет? Погладил бороду Михаил. А что скажет? Дело т о ведь нужное. Прав он, что городки т е тридцать лет уже в запустение пребывают. Федора он быстро обучит. Ну и мы поможем. Я тут посоветуюсь с иерархами. Монастыри там основать мужские можно, а ты, стрельцов семейных туда пошли. Вот людишек-то и прибавится. Патриарх перекрестился. С Божьей помощью справимся.